галопом на кровати. «Учти, Пол!» — заявила Кэрри, когда тот чистил зубы перед сном. «Если ты улетишь на кровати один, и что-нибудь будет не так, никто тебя не спасет. Так что лежи тихо и жди, пока мы с Чарльзом пойдем спать, понял?» Пол взглянул на нее, засунув за щеку зубную щетку. С того момента, как он, вернувшись от мисс Прайс, привинтил шишечку, Кэрри... и Чарльз не упускали его из беду ни на минуту. В конце концов, это была его кровать, не говоря уже о шишечке. Могли бы отпустить его в испытательный полет, скажем, до середины сада и обратно. Он не собирался отправляться далеко, просто ему хотелось посмотреть, полетит ли она вообще. Ты только представь, пол не унималась Кэрри. Приходит Элизабет с твоим ужином, а кровать улетела. Что тогда? Это будет все равно, что предательство, ведь мы же обещали, мисс Прайс, мы должны быть очень осторожными, ты понял, Пол? Иди сюда, я расчешу тебе волосы, пока они влажные. Кэрри и Чарльз проводили Пола в спальню. Втроем они сели на кровать и одновременно посмотрели на шишечку. Как раз над правым ухом Пола. Она была точь в точь такой же, как и три других. — Спорим, ничего не выйдет, — сказал Чарльз. — Спорим на что угодно. — Шш, отозвалась Кэрри, потому что вошла Элизабет с их ужином на подносе. — Смотрите, не пролейте на одеяло, — тяжело дыша, — сказала она. — И, пожалуйста, мисс Кэрри, отнесите поднос вниз. Сегодня у меня свободный вечер. — Свободный вечер, — повторила Кэрри, и губы ее сами с собой стали складываться в улыбку. «По-моему, в этом нет ничего смешного», — кисло заметила Элизабет. «Я это заслужила. И, пожалуйста, без фокусов, ваша тетя легла спать». «Легла спать», — снова как эхо откликнулась Кэри. Ей вовремя удалось держать улыбку. Элизабет посмотрела на нее с подозрением. «Пожалуйста, без фокусов», — повторила она. «Этим детям все смешно». Ребята слышали ее вздох на лестничной площадке. Слышали, как Элизабет повернула за угол, а потом скинули тапки и пустились в пляс. На цыпочках, сдерживая дыхание, они вертелись, кружились и скакали. И, наконец, запыхавшись, повалились на кровать пола. «Куда поедем?» — прошептала Кэрри с сияющими глазами. «Давай на остров в Южном море», — предложил Чарльз. Пол, только что откусивший большой кусок хлеба, невозмутимо жевал. «Скалистые горы», — продолжала Кэрри. «Южный полюс», — сказал Чарльз. «Пирамиды!» «Тибет!» «На луну!» «А ты куда хочешь, Пол?» — неожиданно спросила Кэрри. Счастье сделало ее великодушной. Пол проглотил остаток бутерброда. «Хочу в Лондон, в Музей естественной истории». Он вспомнил, как Кэрри и Чарльз ходили туда с дядей, без него, пока он, Пол, лежал в постели с простудой. «Ну, Пол, — сказала Кэрри, — придумай что-нибудь еще. Ты можешь загадать первым, раз это твоя кровать. Но только что-нибудь хорошее». «Хочу в Лондон», — повторил Пол. «Но ты же можешь туда поехать и так, почти в любое время», — напомнил ему Чарльз. «Все равно я хочу в Лондон, к моей маме». «Не говори «моя мама», она и наша мама тоже. «Я хочу к ней», — просто сказал Пол. «Ну да, мы тоже к ней хотим», — согласилась Кэрри. «Только она немного удивится». «Я хочу к маме». Губы Пола задрожали, глаза наполнились слезами. Кэри забеспокоилась Пол, — попыталась она объяснить, — Когда у тебя в руках магия, нужно загадывать желания совсем необычные, а не что-нибудь вроде повидать маму, сходить в музей. Понимаешь? Давай еще раз. По щекам пола покатились слезы. «Я хочу к маме или в музей естественной истории». Он сжал губы, стараясь громко не всхлипывать, и грудь его ходила ходуном — «О, Господи!» — безнадежно вздохнула Кэрри и уставилась на свои ботинки. «Пусть загадает первым терпеливо», — сказал Чарльз. «Мы можем потом еще куда-нибудь слетать». «Ну, как вы не понимаете?» — начала Кэрри. «А, ладно, давайте, забирайся на кровать, Чарльз». Ее охватило волнение. «Давайте держаться за спинки. Лучше подоткнуть этот конец одеяла. Теперь, Пол, берись за шишечку, только осторожно». Подожди, я тебе вытру нос. Ну, ты готов? Пол встал на колени, лицом к изголовью и стене и положил руку на шишечку. Что я должен сказать? Назови мамин адрес. Скажи, хочу попасть на Марком Сквер 38 и поверни. Пол откашлялся. Хочу попасть. Голос его был хриплым. На Марком Сквер подсказала Кэри. на Марком сквер, номер 38. Номер 38. Ничего не случилось. Они пережили ужасный миг тревожного ожидания. Потом Кэрри быстро прибавила: "Южный Вэлс 3". "Южный Вэлс 3", повторил Пол. Это был кошмар. Стремительная гонка, превратившая мир вокруг в ускоренное кино. Путаница, в которой мелькали то поля, то деревья, то улицы, то дома. Но ничего нельзя было толком разглядеть. Кровать качала. Ребята вцепились в прутья спинки. Одеяло и простыни завернулись вокруг Кэри и Чарза, мешая видеть и дышать. Настоящая морская качка. Потом сильный удар, толчок, ляск, и кровать со скрежетом остановилась. Чарльз и Кэри кое-как выпутались из одеял. Они были совершенно потрясены и задыхались. Пол все еще стоял коленями на подушке. Лицо его побагровело, волосы поднялись дыбом. Ну и ну проговорил Чарльз и огляделся. Они действительно были на Марком сквер. Кровать аккуратно приземлилась на тротуар, слегка заехав на обочину. Это и в самом деле был дом номер тридцать восемь с его черной парадной дверью. ступеньками, выложенными разноцветной плиткой и подвальной решеткой. Чарльз оказался у всех на виду. Кровать была слишком кроватью, а улица слишком улицей, а Пол шел по тротуару босиком, намереваясь позвонить в дверь. Пол лохматый в пижаме перед маминой парадной дверью. Чарльз молил Бога, чтобы дверь открылась быстро. Он был очень застенчив по натуре.